Глава 16. Затишье перед бурей. Целая неделя прошла в поисках потенциальных гостей для нашего лунного хостела. Объявления давать мы не решались, по крайней мере, открытого характера. Нельзя ведь просто написать «отвезем вас на Луну за большие деньги». Да еще и ждать, что кто-то адекватный откликнется на такое. В планах было раздобыть базу желающих отправиться в полет богатых и влиятельных людей страны. Она точно была у кого-то, но мы пока не знали, как нам ее найти. Задав несколько вопросов главному инженеру из своей команды, я стал ближе в стремлении докопаться до списка. Он скромно ответил, что еще в прошлом году забраковали полет 20 человек. И это случилось еще до того, как они стали проходить подготовку. Уточняя наводящими вопросами, кто же это мог быть, я достал инженера. «Они, наверное, все известные, богатые люди?» – спрашивал я с неподдельным интересом. «Ну, конечно. Как иначе-то? У кого еще есть лишние 80 миллионов, как не у богачей?» – рассуждал инженер. «Это понятное дело», – поддержал я собеседника. «Ну, может, вы прям кого знали? Кто-то знаменитый там был?» «Не знаю я знаменитостей. Не слежу за ними. Работа вон не в проворот. А ты мне тут допросы устраиваешь», – отчитал меня инженер. Больше я приставать с расспросами не решился. Сосед мой тоже был занят». Он все время созванивался с Алексом и обсуждал с ним мельчайшие детали. Когда тот, наконец, составил текст для первого объявления, Август забраковал его и велел переписать, пока есть время. Сам он получил должность младшего помощника в проекте колонизации Марса и сначала даже немного расстроился из-за этого. «Что, если меня на Марс заставят лететь?» — сказал он в один вечер, вернувшись в собрание. Из каких пор это плохая новость?» Наоборот, ты представь, как круто полететь в другую миссию, будучи стажером на Луне. Я старался подбодрить товарища. Только у нас появилась идея, и все завершится на корню. Не унимался тот, сидя за столом, и зачеркивал что-то на бумаге. Все и так застопорилось. Уже вторую неделю сидим с этой идеей и не можем ничего сделать. Нет клиентов. Так подумай и представь, что ты сидел без дела на станции, был обычным стажером. И тебе вдруг предложили стать частью команды колонизации Марса. Твое имя может войти в историю. Ты не этого хотел? Я даже немного завидовал товарищу. Кажется, это ты всегда этого хотел. Чтобы твое имя вошло в историю, доказать отцу и себе. Он замолчал на мгновение. Извини, если был груб. Я просто хотел его поддержать. Мысли о том, что снова придется телепортироваться на Землю, спустя почти две недели, оставляли на душе неприятный осадок. У меня не хватало материалов для эксперимента, и сроки поджимали. Уже три дня я прикрывался монтажом роликов и нехваткой времени на съемки нового эксперимента. Вечером пятницы собрался с мыслями и решился взять в руки метеорит. Только коснулся его и сразу же очутился на поле, по колено в траве. Зеленая, высокая, она плавно двигалась, как единая субстанция, меняя направление от ветра. Большая туча надвигалась сверху. Не желая рисковать, я стал натирать метеорит. Подул ветер сильнее, и меня чуть не снесло с ног. Убрав камень в карман, я выдохнул и снова коснулся его. Сработало. Меня в одно мгновение вернуло на Луну. Стоя посреди нашей комнаты, я посмотрел на ошарашенного Августа, который сидел перед окном. Он часто сидел возле него и рассматривал все, как когда-то не отрывался от окна Алекс. «Да чего так быстро?» – спросил он. «И что за солома у тебя на штанах?» Хотя в поле было много травы, порой проскакивали длинные высохшие колоси пшеничных растений. Я даже не заметил, как принес с собой один из них. Не получилось, там в поле гроза, еле вернулся. Говорил я в попыхах, собирая себе себя весь мусор, чтобы не оставить следов на станции. Может, повременишь, если там буря? Настороженно спросил Август. Но я уже коснулся рукой твердого метеорита в кармане и сразу после его слов исчез. Его голос еще долго звучал в моей голове. А этот раз, попав в настоящую бурю на большое судно, которое заливало волнами со всех сторон, я не на шутку испугался. Перед глазами пролетели последние события. Ощущение, что я принял неверное решение, накрывало не хуже волны. Вспомнив все, даже историю с воскресной школы, про Иону, которого отдали на съедение киту, лишь бы буря прекратилась, на мгновение почувствовал себя на его месте». Если прыгнуть в море, то, возможно, все прекратится? Эй, тебя волной шарахнуло! Послышался крик неподалеку. Ты чего там стоишь посредине? Давай на нижнюю палубу, еще пригодишься команде. Моряк в прилипшем к телу желтом дождевике кричал мне, держась за свисающую веревку. В знак согласия я махнул головой и побрел к центру корабля, но вовремя опомнился. Мне категорически нельзя было идти к другим. Кто-то точно заподозрит, увидев меня, что на борт проник нелегал. Тогда участи ионы мне было не миновать. По крайней мере, так казалось. Недалеко от носа корабля я заметил деревянную шлюпку. Удивительно, но она была крепко привязана к полу канатам. Я пролез сзади, немного расслабив веревку, протянутую через петлю, и снова закрепил свое укрытие, на этот раз изнутри. Волны уже не так ощущались. Слышен был их шум и биение о мачту, но страх потихоньку уходил. Натирая камень со всех сторон, я шептал о том, что больше всего на свете хочу оказаться на Луне. Наша комната на станции стала мне родным домом. Я и сам не замечал, как желал вернуться в нее, чувствуя себя в полной безопасности лишь там. Дурнота в голове и укачивание отключили разум. На деревянной палубе, свернувшись калачиком под лодкой и уложив голову на смотанный в несколько слоев канат, я заснул. Проснуться от невыносимой боли и холода не самое приятное, что может случиться. Шея так сильно затекла, что я не мог встать с места и оторвать голову от этого злополучного каната. Свет просачивался сквозь щели. Сверху моих ног в дне лодки и вовсе была большая дыра размером примерно с кулак. Все укрытие пошатнулось и приоткрылось от качки. В спешке я плохо завязал канат, когда залезал внутрь. Шаря руками вокруг в поисках метеорита, я почувствовал, как все тело каменеет от страха. Ужас накрыл меня, как только я обнаружил, что метеорита нигде нет. Если не найти его, не было шансов на возвращение. Резко накатило чувство переполненного желудка. Тошнота и биение сердца заглушали мысли, я только старался не умереть от паники. Это было нелегко. Когда люди рядом испытывали паническую атаку, я просто наблюдал, не понимая, что можно сделать. Соседу старался помочь словами, но сам же на деле очередной раз поддавался ей без малейшего сопротивления. Приступ окутывал меня, не давал дышать, мыслить, действовать. Время словно остановилось навсегда, и чувство тревоги нарастало с каждым вдохом. Тело трясло. Я вырвался из-под лодки, стараясь сделать хоть какой-то отчаянный шаг. Та картина, что неожиданно предстала передо мной, послужила мощной отрезвляющей пощечиной. Вся палуба была в обломках дерева, мусоре и длинных водорослях. Разбросанные вещи, части материи, еще одна отвязавшаяся шлюпка лежала неподалеку на боку с пробоиной в нижней части. Нет, я не могу остаться здесь, среди всей разрухи. Мне захотелось во что бы то ни стало найти путь к спасению. Голоса послышались совсем рядом. Я увидел камень неподалеку, застрявший в водорослях, но, когда приблизился, понял, что это совсем не мой метеорит. Ничего не оставалось, как нырнуть под привычное укрытие. Лодка накрыла меня с грохотом. «Шторм даже шлюпки не пощадил», — сказал один из моряков. Сердце стало биться чаще. Я постарался пересесть дальше от дыры, поджав ноги. В этот момент рукой почувствовал что-то жесткое. И когда пришло осознание, что это мой, уже ставший родным метеорит, я уже сидел на полу комнаты на лунной станции. Мирон, где ты был? Я даже пробовал молиться, только бы ты вернулся. Август растерянно бормотал все, чего я только мог ожидать после 12 часов отсутствия. Я понял это, когда взглянул на часы, стоявшие на столе. Не хватало сил, чтобы ответить что-то внятное. Мучила жажда. Сосед приблизился. — Почему от тебя пахнет рыбой? Спросил он спокойно, затем воскликнул. «Да тебя прям несет тухлятикой!» «Ага», — ответил я нехотя, экономя последнюю влагу в организме. «Дай попить». Пока Август ходил за водой из фильтра, я встал под душ прямо в вещах. Нести вещи, воняющие рыбой, морем и деревом палубы, было бы слишком подозрительно. Уж лучше замаскировать все запахи мылом. Мне это удалось». Раздеваясь под потоком воды, я раздумывал над тем, что могло случиться, если бы я попал прямиком в море. Это мог быть последний заплыв. Бросив вещи на пол, я услышал гулкий звук. В кармане комбинезона что-то лежало. И это что-то ударилось о пол. Нащупав в кармане метеорит, я был ошарашен, что тогда за камень я кинул под кровать. Все встало на свои места, когда я рассмотрел дырку в кармане. Метеорит сработал из-за нее, и он все время был в кармане. А камень, которого я коснулся, это обычный груз от шлюпки с борта корабля. Встать с метеоритом в руке было ошибкой. Сразу же я почувствовал легкость во всем теле. Невесомость начала свое действие, а значит, метеорит был активен. В такие моменты удавалось перемещение. Не успел я и глазом моргнуть, как стоял в знакомом месте посреди зеленых растений. Дендрарий встречал меня с почестями. Бабочки летали кругом, стояли цветущие хризантемы в горшках. Узнав знакомый угол без камер, я выдохнул, но вовремя опомнившись, стал тереть метеорит со всех сторон в надежде, что смогу вернуться в душ. Несколько попыток не принесли успеха. Действовать нужно было в имеющихся обстоятельствах. Заметив кусок белой ткани неподалеку, я решил завернуть в него камень. Потом схватил большой горшок с цветком. На нем была странная этикетка с надписью иероглифами. Уверенность, что я нахожусь в том самом месте, мигом улетучилась и стала не по себе. Если в ботаническом саду, где работал Алекс, еще было безлюдно, и лишь одна кассирша копалась в растениях недалеко от кассы, то в незнакомом месте было множество опасностей, включая посетителей, языка, которого я точно не знал, и возможных скрытых камер. Прикрываясь тяжелым горшком, я крался по стенке и рассматривал надписи рядом, надеясь разглядеть хоть одну этикетку на родном языке. Как назло, больше не встречалось ни одной надписи. Пройдя еще пару метров, я буквально врезался в кого-то. «Эй, парень, ты что здесь делаешь?» Сотрудник Дендрария стоял, округлив и без того большие глаза, и смотрел мне в лицо. «Алекс, это ты! О, как мне повезло!» Искренняя радость пронзила сердце. Как никогда и был счастлив видеть знакомое лицо. «Мирон? Как ты здесь оказался? Еще и в таком виде?» Он схватил себя за голову одной рукой, плотно прислонив ее к лбу, а второй размахивал в воздухе. Он оглядывался по сторонам и особое внимание уделял высокому потолку. Видимо, там были спрятаны камеры. Алекс вовремя опомнился, что любые расспросы неуместны, пока я стою голый в центре аллеи и прикрываюсь горшком. Бедное женское счастье, или что было в нем. Я беспощадно тряс цветок, пока мы перебежками направлялись к дальней стене. Неподалеку послышались звуки. Кто-то уронил звонкий инструмент на пол. Паника пронзила сердце, и я невольно замер в ожидании фиаско с прятками. Но мой знакомый не растерялся. Он действовал быстро. Сначала снял с себя коричневый фартук и бросил его прямо мне на цветок, отчего тут сложился, но не сломался. Тонкий стебель тем и хорош, что может гнуться. Также с деревьями, которые под давлением снега либо ломаются, того, что ствол недостаточно толстый и при этом неэластичный и недостаточно тонкий, либо покорно гнутся и ждут своего времени, когда снега минуют и льды растают. Алекс снял с себя халат и, протянув его мне, растянул фартук. В считанные секунды я залез в белый халат и запахнулся, пока никто не видел. Чтобы еще больше отвести от себя подозрений, я надел сверху фартук. В тот момент, когда я ногой пододвигал горшок с цветком к краю аллеи, из-за стеллажей показалась знакомая фигура. Сменщица-ботаника стояла с тем самым инструментом, что уронила несколькими минутами ранее и разглядывала меня с головы до ног. «Это что еще за эксгибиционист? немного погодя выдала она. Мне стало смешно от этих слов, и я еле сдержал улыбку. Увидев меня несколькими мгновениями ранее, она бы могла именно так и подумать. Но сейчас-то я был одет, разве что торчали голые ноги ниже колен. Женщина, не растерялся я и вступил с ней в диалог. Вы ведь прекрасно видите, что я одет. Просто одно ядовитое растение размазалось по моей одежде. Ваш коллега меня выручил и дал халат. У нас тут нет ядовитых растений. Буркнула она пренебрежительным тоном, словно не верила в меня. Ее взгляд с подозрением упал на Алекса. «Так э, я знаю это. Растение принес с собой, чтобы пожертвовать его вашему дендрарию». Выдал нелепое вранье. Мне настолько было смешно от тех глупостей, которые вылезали из моего рта, что я чуть было не засмеялся и не испортил нашу превосходную игру. «Кажется, я тебя уже видела», – с подозрением продолжила она. «Ты пришел, и Алекс из-за тебя молча написал заявление и исчез», – вспоминала она тот день. «Мы были загнаны в угол». «Ну, конечно, все так и было», – спокойно ответил я, не давая возможности вмешаться в наш диалог Алексу. Но женщина не сдавалась. Она перевела подозрительный взгляд снова на ботаника, прищурилась и выдала. «А вы случайно не эти?» Словно сыщик, она хотела докопаться до более вероятных аргументов моего пребывания в дендрарии, да еще в таком виде. Во сколько их развелось. «Побойтесь Бога, женщина! Мы православные люди!» Я кричал, что есть мочи, потому что эти обвинения были совсем уж далеки от правды. «Вы же знаете моих родителей», – вмешался Алекс. Его аргумент даже для меня звучал убедительно. «Все, нам пора». Сказал я на ходу, возвращаясь к горшку и вспомнив о завернутом в материю камне. Убрав его в карман халата, я пригрозил женщине и сказал, что в свертке – то самое ядовитое растение, и нам пора уничтожить его, пока весь дендрарий не погиб от опасных паров. Со стороны мы казались полными идиотами. В особенности я, доказывающий ботанику по профессии, что все мои выдумки, сказанные ранее – это правда. Был бы на ее месте кто-то помоложе, я бы в жизни не осмелился так обманывать. Но старому поколению и врать легче. Они словно готовы поверить в любую фантастику, каждый день удивляясь невероятным историям, услышанным по телеку. Одной больше будет в ее копилке. Думал я, пока переодевался в небольшой комнате работников, где было несколько стульев, стол с микроволновой печью и старый шкаф возле стены. Вещи мне дал Алекс. Он сказал, что мне очень повезло. Ботаник как раз начал ходить в зал. В спортивной сумке лежала белая футболка, темно-серые хлопковые джоггеры и чистые носки. Боковой отдел на молнии занимали кроссовки для бега черного цвета. И хоть размер был не совсем мой, но их эластичная составляющая в виде плотной ткани сверху растянулась на пару лишних сантиметров. Метеорит отлично поместился в карман брюк. Тебе повезло, что я утром так и не забежал на тренировку. Еще раз заметил Алекс: Мне повезло, что первым наткнулся на тебя, а не на этого, ошарашимую особу. Звание, которым она меня наградила, могло стать оправданным. Парень скромно заулыбался и, покосившись назад, указал на женщину, стоявшую неподалеку. Четкого плана в голове не было, но я понимал, что можно остаться здесь и касаться метеорита я пока не решался. Ты давно на тренировки ходить начал? Мне хотелось зацепиться за любую тему, чтобы поговорить со знакомым товарищем. И хоть немного не думать о том, что меня уже ищут на Луне. Как вернулся в город, сразу пошел в зал. Будет обидно, если я не пройду комиссию только из-за физической подготовки и не поступлю снова. Ты не отчаиваешься. Решил все-таки испытать судьбу. Или так, или никак. Не представляешь, с какими мыслями я жил до того, как ты не показал мне космос. Это стоит многого. Всех стараний. Тем более мне рано отчаиваться, шансы остаются. Надеюсь, Август не обгадежил тебя зря. Жизнь не заканчивается, если куда то не можешь поступить. Есть и другие способы досить желаемого. Я на мгновение представил, что было бы, если я в свое время не прошел комиссию, не поступил бы в институт и не отправился на Луну. Стало страшно от той альтернативной реальности, наполненной скучной жизнью, бытовыми обязанностями и ежедневными походами на работу к отцу. Так он хотя бы гордится сыном-космонавтом на расстоянии. Говоря о способах, кажется, я нашел первого посетителя лунного хостела. Он готов заплатить миллион долларов. Осталось обдумать, как это лучше осуществить.